Эпилог. этот роман всего лишь выход их ситуации и выход ни в коей мере не насильственный как могло показаться франк телье семь лет спустя урна с прахом француазы покоится на моих усталых коленях утро нынче прохладное но весна уже озаряет долину своим светом мы в последний раз вместе любуемся этими местами исторгнутыми из чрева земли. Внизу, чуть в стороне, как на китайской картинке теней, вырисовываются горы, на которые я уже никогда не взойду. Мои горы. Я их так любил. Семь долгих лет, проведенные в психиатрической клинике, кончились тем, что я все-таки признал, что все выдумал. И моя невероятная история была просто завихрением сознания по причине груза юношеских проблем и гибели друга на моих глазах на Сеула Гранде. В 2011 году экспертная комиссия признала меня невменяемым. Процесс закончился закрытием дела за отсутствием состава преступления по причине психического расстройства подсудимого. Короче, специалисты, собранные по моему делу, пришли к заключению «Приступ острого бреда». И они же теперь признали меня стабильным и не представляющим опасности для общества. Теперь, через семь лет, все видится таким далеким, размытым. Словно то подземелье и не существовало никогда, а действительно было чистейшей выдумкой. Настолько вся эта история кажется мне нынче нереальной. Я часто перечитываю свой роман «Тьма», написанный в больнице. Он в общих чертах воспроизводит все, что память сочла нужным высветить с непонятной четкостью. Каждый день, каждую ночь, который дает мне Бог, я цепляюсь за эти детали, как за спасительный плод. Мы с Максом, двое во всем мире, кто знает, что этот ужас действительно существовал. Мы существуем, и мы знаем, и это самое важное. Ни медики, ни полицейские так и не смогли назвать реальных мотивов, побудивших меня убить, а потом съесть донора костного мозга для моей жены. Версии со страховкой и с какой-то непонятной местью отпали сами собой. У них не было никакого логического объяснения, кроме того, что предложил им я, но моему объяснению они не верили. Странно, но именно тот факт, что я сожрал Фреда Фонте, то есть донора, избавил меня от тюрьмы. Человек нормальный никогда бы такого не сделал. Они несколько раз обозвали меня каннибалом, и это было хуже всего. Опершись на маленькую урну из орехового дерева, я с трудом выпрямился. Старею, явно старею. Легкий ветерок шевелил мне волосы и напоминал, что пора закончить с этим делом. Сделать последний шаг в надежде на то, что дальше будет лучше. Удостоверившись, что внизу нет туристов, я встал на четвереньки, как старая собака, которая когда-то искала в лесу трюфели и подполз к обрыву. Лоб покрылся каплями пота, зубы скрипнули, движения замедлились, и я начал дрожать, застыв на месте, не в силах пошевелиться. Невероятным усилием я добрался до края, два последних метра преодолев на животе. Это я-то, кто бросал вызов самым скверным ситуациям, кто прошел места с ужасающими названиями, гнилая расселена, ледяная кишка, бивак смерти, ну и так далее. Я сел и глубоко вздохнул. Вот я и у цели. Я в последний раз поцеловал урну и осторожно открыл крышку. Пепел рассыпался маленькими темными полосками. Они крутились в воздухе и исчезали. Моя звезда вернулась на небо, которое боготворила Я знал, что там ее ждет место. Я любил тебя, Франсуаза. Так любил. Инстинктивно я потрогал правой рукой палец на левой, где было когда-то обручальное кольцо. Макс действительно разрушил все под корень. И тут громкий настырный крик хищной птицы заставил меня поднять голову. Прямо надо мной кружил орел, благородная птица в золотом оперении с огненным узором. Орлы здесь большая редкость, мне никогда не доводилось их видеть. Я нахмурил брови, ощутил привкус тревоги на губах. Где-то я уже встречал эту птицу. Я прикрыл глаза и увидел татуировку на бедре 37-летнего отца семейства, кусочек чьей плоти я когда-то съел. У этого отца семейства Макс или Мишель украл обручальное кольцо и надел себе на палец. Я сожрал единственного человека, который мог спасти мою жену. И я все-таки сумел выжить со всеми этими ужасами в голове. Может, в этом и познаются великие альпинисты, ведь мы из другого теста. Орел явно волновался, и потому, как четко он нарезал круги, я понял, что он чего-то ждет. Может, он побуждал меня прыгнуть вниз, как поступали все супергерои моего детства, кого-нибудь спасая. Я тоже когда-то прыгал с крыши нашего дома. Я поднялся, губы скривились в гримасу, все мышцы окаменели. Вот сейчас, сию секунду, все может кончиться. Надо сделать всего один шаг. Просто шаг, и завершится моя история, и прекратятся все страдания. Но страдать мне нравилось. Я поднял глаза, орла на небе не было. Тогда я отступил от края обрыва и двинулся в лес. Мой старый пикап дожидался меня на пустынной стоянке. Я открыл машину, со вздохом сел за руль, и вдруг заметил на пассажирском сидении книгу, которую написал в психушке. «Тьма» вышла двенадцатитысячным тиражом под псевдонимом в очень солидном издательстве. Получился отличный саспенс. Но при тут пассажирское кресло моего автомобиля? Я быстро выскочил из машины и исследовал лес вокруг. Сосны подрагивали на ветру, и тишина накрыла все длинным живительным шлейфом. Он опять объявился. Я был уверен. Человек железной маске. Но как он меня здесь выследил? Каким образом проник в автомобиль? Я что, забыл его закрыть? Я забрался в машину и заперся в ней. Со спазмом в горле я схватил сиденье книгу и заметил, что одна из страниц загнута. Кто-то подчеркнул красным одно место. Мы все трое делим апельсин в день рождения Мишеля. В этот момент он постучал по своей маске пальцем и раздался странный звук, которого я никогда не забуду. Безумие не отозвалось бы так гулко. Хорошенько запомните этот металлический звон. Пока он будет звучать у вас в голове, он будет доказывать, что вы не сошли с ума. Когда я листал книгу, из нее вдруг выпал маленький снимок, сделанный полироидом. Я осторожно его поднял. С краю на снимке была дырочка, я вспомнил, как мы нанизывали фото на веревочку, чтобы создать себе ловушку для снов. Снимок изображал Мишеля, Парида и меня самого, сидящих в глубине палатки. Фарид протянул руку к объективу. Я уписывал свою долю апельсина, а Мишель сидел как раз посредине между нами. Теперь... У меня было доказательство того, что я не сумасшедший».